Глава 72 Шериф Хейзен чувствовал, как пот ручьем льет с солба, падая на руки и пистолет. Уже минут десять он слышал впереди шум, выстрелы, крики о помощи, теперь туда, на выручку своим товарищам. Иногда у него возникало ощущение, что там развернулось настоящее сражение. Хейзен очень спешил, понимая, что это его операция, он несет ответственность за происходящее. Пусть другие убегают отсюда, как трусливые зайцы, но он не может позволить себе такой роскоши. На сыром песке Хейзен отчетливо различал огромные следы босых ног, те самые, которые он уже видел раньше, Хейзен... Выпрямился и перевел дух. Значит, убийца где-то впереди. Теперь он окончательно убедился, что это не Макфилти. А версия относительно причастности к этому делу Лавендера ошибочна. Но в главном он все же был прав. Убийца скрывается в пещере и представляет собой гораздо большую опасность, чем Макфилти. Значит, надо любой ценой выкурить этого сукина ценно вверх, или, в крайнем случае, пристрелить... Немного передохнув, Хейзен снова пошел по следам обосых ног. Кто же он? Этот вопрос шериф задавал себе неоднократно, но решил пока не ломать голову. Сейчас надо найти монстра и вытащить его задницу на поверхность, а потом все прояснится само собой. Заодно не узнают, имеет ли чудовище какое-то отношение к Лавендеру, к убийствам на курзном поле и тем экспериментам, которые планировалось провести в Мэдсин Крике. Не упуская из виду следы, Хейзен повернул направо, и вскоре перед ним предстала пещера, покрыта огромным количеством мелких кристаллов, сверкающих в инфракрасном излучении. Даже при монохроматическом цвете прибора ночного видения, Хейзен заметил, что все они разных оттенков. Пещера была поистине гигантской. Намного больше и красивее, чем три небольшие пещеры, входившие в туристическую зону Краус, Если бы иметь хорошие деньги и умную голову, эта пещера стала бы весьма доходным туристическим бизнесом. А вещи из индейской гробницы, которую он видел раньше, украсили бы археологический музей». Если Метсенкрик всё же не получит право на проведение эксперимента с генетически модифицированными растениями, то эту пещеру можно превратить в туристическое предприятие, которое будет привлекать людей со всех концов страны. Это гораздо лучше и интереснее, чем знаменитая пещера в Карлсбаде. Даже не верится, что Метсенкрик располагается над такими огромными и живописными пещерами, а его жители даже не подозревают об этом. Хейзен тряхнул головой, чтобы отогнать все эти фантазии. «Помечтает он потом, на поверхности, когда они отправят за решетку или на тот свет этого ублюдка. А сейчас его надо поймать». Впереди появилась черная дыра, из глубины которой доносился шум падающей воды. Хейзен осторожно обошел ее и продолжил путь, не отрывая глаз от следов на песке. Они по-прежнему были четкими видимо, совсем свежими. Значит, он с каждым шагом приближается к своему противнику. Тоннель заметно расширился, а по пути стали все чаще податься предметы домашнего обихода, керамические горшки, сломанные копья и стрелы. На камнях виднелись странные индийские рисунки, напоминающие указательные знаки. Хейзен крепче жал рукоятку револьвера и упрямо двинулся вперед». Через несколько минут он подошел к концу прохода и оказался перед второй большой пещерой, поразившей его своей красотой и огромным количеством индейских предметов. Все пространство пещеры украшали гигантские сталактиты, а между сказочными колоннами стояли фигурки индейских вождей, лежали черепа и предметы, домашние утвари. И все это напинало громадную панораму, демонстрирующую предметы жизни и быта древних индейских племен. Настоящий подземный музей, причем в готовом виде. И тут Хейзена посетила странная мысль. Может, он совершил ошибку, вторгшись в подземные царства мертвых? Может, следует выйти на поверхность и организовать охоту на подземного монстра большими силами? а потом вернуться сюда и хорошенько изучить содержимое всех этих пещер. Его взгляд случайно упал на небольшой бугорок в дальнем конце пещеры. Он походил на обгроменный камень, но Хейзен сообразил, что это тело человека. Подняв ствол револьвера, он осторожно приблизился к краю пещеры, где на большом камне были разложены покрытые плесенью предметы. Подойдя вплотную к камню, Хейзен понял, что это не плесень, а пряди черных волос, завязанные в тугие узлы. Хейзен с ужасом вспомнил голый череп Госпорила, который лишился не только волос, но и части кожи. Хейзен наклонился над телом. Человек был выпотрошен. В животе у него зияла темная дыра с бурыми пятнами крови по краям. Еще одна жертва ненасытного подземного чудовища. Да над этим телом основательно поработали. Одежда была сорвана, остались только небольшие обрывки. Лицо покрыто кровью и грязью. Хейзен догадался, что это был довольно молодой человек. Он вынул платок, стер с лица кровь и грязь и попятился от ужаса, жадно хватая ртом воздух. Перед ним лежало тело его помощника Теда Франклина. Тед! Какое-то время шериф стоял молча, уставившись на растерзанное тело, а потом дико завыл и стал полить из револьвера направо и налево, не обращая внимания на миллионы мелких осколков, которые сыпались на него с потолка. Он палил до тех пор, пока оставались патроны, а потом обхватил голову руками и громко зарыдал.